Глава 45 Повелитель теней. Осталось уже недолго. Я смотрел, как сияние солнца проглядывает между башнями черного дворца. Яркость этого рассвета схлестывалась с мрачной чернотой зазубренных шпилей, словно они были ножами, вогнанными в густую кровь сердца. Одна ночь. Малин провела целую чертову ночь во дворце. А это было слишком долго. Этот день не мог ни начаться, ни завершиться слишком быстро. Я закрыл глаза, глубоко задышал через нос. Близко. Мы были так, мать его, близко. Пока что наше внимание было приковано не к дворцу. Его удерживал небольшой домик для богослужений, построенный вне его стен. С моей позиции в небольших зарослях стеблей кукурузы мне были отчетливо видны гуннеры Сак и Раум. Они были одеты, как растрепанные фермеры, ищущие благословения богов. Раум повернулся к садам. За моей спиной Хаген, Фиске и Това тоже смотрели с оружием наготове на случай, если встреча пройдет плохо. Гунор постучал в дверь, снял с головы видавшую виды широкополую шляпу и принялся теребить ее руками. Он выглядел кротким, покорным, совершенно не угрожающим, когда служанка жреца открыла дверь. По правде говоря, эта женщина была больше, чем просто служанкой. Почти 30 лет они были тайными любовниками. У них даже был сын, который жил с двумя их внуками в Хемлиге. Но как мог жрец черного дворца понять, что он не просто влюбился в ничтожную служанку, но еще и стал отцом целого нискородного семейства? Теперь уже оба состарились, их волосы посидели, Но, видимости, ради она все еще играла роль жеманной служанки. Гунор что-то поспешно сказал этой женщине, как и ожидалось, она покачала головой. Не сомневаюсь, она резким тоном уверяла бедного фермера, что у ее хозяина сегодня есть куда более важные дела, чем молитва над умирающим. Гунор прикинулся упорствующим, даже Исаак вклинился, чтобы, как мы надеялись, возвать к ее сочувствию своим заиканием. Лицо женщины сморщилось, когда Исаак утер глаза. Това рядом со мной захихикала. «У мужчин только и есть, что мышцы и волосы растущие по всему телу. Но стоит им проронить хоть слезинку, как женщины тают». «Женщинам нравится тело воина, но ищут они нежное сердце Тов», — сказал Фиски. «Ой, а тебе-то уж откуда знать, чего женщины ищут в любовнике?» Хаген фыркнул, но фиски просто пожал плечами, расчесывая пальцами свои темные волосы. «Но я жил с тобой, а ты с 12 лет сохла по каждому крепостному и воину. Это было раздражающе информативно. Я не сохну». Руки Товы сжались в кулаки. Она, вероятнее всего, боролась с желанием ущипнуть или ударить фиски по плечу. Я поднял руку, затыкая их. Жрец присоединился к своей служанке-любовнице в дверях. Он заботливо похлопал ее по руке и устроил целое представление, объясняя своей женщине, что на молитву иному миру время всегда найдется. Вскоре после того, как он сошел с порога, Гуннар повернулся к женщине и тихо что-то пробормотал. Ее глаза подернула пеленой, но она не попыталась следовать за ними. Женщина просто закрыла дверь в дом богослужений. Я просил тебя не околдовывать ее. Отчитывал жрец Гунора, когда они скользнули в заросли кукурузы. Ей же будет лучше, если не станет совать сюда свой нос, сказал Гунор. Жрец вздохнул, раздвинул стебли кукурузы и вздрогнул, встретившись глазами со мной. В нем хватало страха передо мной и моей гильдией, так что было довольно просто накрыть глаза тенями и напугать его до смерти. Я поднялся на ноги и сорвал забытый початок. Ну! Старик с усилием сглотнул. «Прошлой ночью мне сообщили, что наш новый король двигается довольно вяло». Уголок моего рта дрогнул в улыбке. Луке будет приятно узнать, что Дагни рисковала не напрасно. Это была тонкая схема. Из-за неё Никлас последние 14 ночей разрабатывал неопределимый эликсир, достаточно сильный, чтобы ослабить не Алла, но не Дагни. Каждая ниточка ее платья Каждая прядь ее волос были пропитаны им. Прикоснувшись к ней, Ниал заболевал. Эдакий способ защитить Дагни и в то же время затормозить рефлексы Ниала, сделать его характер более сговорчивым, более податливым для такого человека, как жрец, который официально засвидетельствует его обеты. Лука будет в ярости, если узнает, что проявления эффектов от яда свидетельствуют о том, что его брат прикасался к его любимой. Но Дак знала, что делала. Она знала свою роль и хорошо ее играла. Мы были уверены, что Ниал не сможет удержаться и не взять ее дабы уязвить своего брата. И он сделает это, не колеблясь ни секунды. Он не спал с ней? Хриплым голосом спросил я у жреца. Если считать уликой то, что утром он просил принести траву, успокаивающие желудок то мне, думается, он мог попытаться, но далеко не зашел. Жрец почти улыбнулся. Когда его внутренности успокоились, я ясно дал понять, что его будущий альянс с Югом окажется под угрозой, если он притронется к другой женщине до обетов. Даг не знал, о чем рискует, но если не Ал силой затащил ее в свою постель, то между Фалькинами, Кривыми и Лукой разразится настоящая битва за право нанести ему первый удар. Весь этот план был бы гораздо проще, если бы смертельные эликсиры можно было бы сделать столь же неопределимыми. Но Николас ворчал, что он не Бог и не в его силах сотворить такое чудо за столь короткий срок. Эликсирщики во дворце могли учуять смертельный яд еще до того, как он начнет действовать. Мы остановились на ослабляющих эликсирах и спланировали все так, чтобы каждый шаг проходил быстро. Что еще? Я впился взглядом в жреца. «Я сделал, как вы просили», — сказал он мне. «Будущий король не убил вашу жену? Собственно, мне кажется, что от моего намека о том, что она может быть ценной, он впал в новую крайность. Он планирует встретиться с ней сегодня. Крайности мне и нужны, жрец». Мой голос был низким, опасным. Чем больше ценности он в ней видит, тем сильнее он будет стараться переманить ее на свою сторону. Он планирует привести ее на обеты. Хорошо. Проследи, чтобы он так и сделал. И не позволяй ему касаться кольца, пока не настанет нужный момент. Я знаю свой долг, но я предупреждаю, ваша женщина должна сотрудничать на обетах, если она мудра. Он мгновение поколебался и сказал, понизив голос. Он сделает все, чтобы заставить ее покориться ему. Мне нет нужды выслушивать твое мнение о том, что должна делать моя жена. Проследи, чтобы оставшаяся часть нашего соглашения прошла успешно, и я выполню свою часть сделки». Жрец сжал губы в тонкую линию несколько мгновений, отчитывая меня своим взглядом. «Хорошо». Его плечи поникли, он согласился. «И где же ваши придворные?» Това подняла руку. Она подобрала липоватую юбку, которую ее заставили надеть, поправила серебряные навершие венчающие ее уши, а затем словно шепот пронеслась меж кукурузы. Едва ли хоть один стебелек шелохнулся, когда она вернулась, ведя за собой Эрику и Элизу. Совсем как и Това, принцесса и королева оделись теми, кого собирались изображать, южными придворными фейри, прибывшими на празднество. Элизе пришлось накрыть уши золотыми колпачками, а Эрика провела ночь с Джуни, сокрашивая свои серебряные волосы в цвет густой лесной зелени. Все три женщины надели на лица оперенные маски. Жрец вздохнул. Ну ладно, пойдемте ждать невесту. Эрика пошла первой, но задержалась возле гуна, разжав его руку. Элиза остановилась возле меня. «Присматривай за моими людьми, повелитель теней». «Валену не требуется нянька в моем лице». Она выгнула брови. «Я про всех говорила». «Ну, разумеется». Элиза хохотнула. «Не надо врываться и просто убивать всех без разбора. Давай проявим немного сострадания, захватывая королевство». Три женщины пошли за жрецом обратно к его дому. Иметь в своем распоряжении человека, проводящего обед и неала, Оказалось более чем просто удобно. Отыскать его было несложно. Черный дворец использовал для проведения церемонии одних и тех же людей, пока они не станут слишком черт побери старыми, чтобы стоять и не шататься. Немного давления, когда мы еще только начинали все планировать, и старик сломался. Он рассказал нам, что случится с его женщиной, если дворец когда-либо узнает правду об их отношениях. Годы скрытности взрастили в нем весьма приятную горечь по отношению к дому гримов, которую я и использовал, чтобы сломить остатки его решимости. Он предоставил нам глаза внутри дворца и подсказал способ избавиться от финальной угрозы. Точно вовремя ряд изящных карет прогремел по дорожке, ведущей к белому коттеджу. Традиция требовала, чтобы будущую невесту перед обетами благословил человек богов. Довольно глупо со стороны Неала отсылать правителей Юга со столь малочисленной охраной. Меня почти оскорбляла уверенность этого ублюдка в том, что он победит. Священнослужитель стоял среди придворных, которых призвали быть сопровождающими их принцессы. Из кареты появилась сигна, и я начал презирать Неала и Астрид еще сильнее. Ей не могло быть больше шестнадцати. Тощее создание с большими усовы глазами И маленьким подбородком. Треклятая девчонка, которая все еще походила лицом носущего ребенка. Жрец склонил голову, когда она проходила мимо. Я был вынужден отдать принцессе должное. Она испытывала ужас, но держалась прямо, пока приближалась к трем женщинам. Прежде чем из королевской кареты могли появиться новые пассажиры, я, улыбаясь, посмотрел на своих людей через плечо. Бьемся до конца. Мы тут же выскочили из кукурузного поля. Стражники, сопровождавшие Астрид и Сигна, сразу бросились в бой. Надолго их не хватило. Исак затемнил разумы большинства. Стражники кричали и впивались пальцами в свои лица. Фиски перерезал им глотки, держась на шаг позади Исака. Крылья Слуа вырвались из-под боевой униформы. Обнажив клыки, фейри крови двинулись на нас. Я выставил руку вперед. Толстые черные жгуты обхватили их шеи и крылья. Я сжал кулак, и кости слоа раздробились. Стук, с которым их тела падали на землю, напоминал барабанный бой. Хаген блокировал мес, мерчары и все прочие источники магии. Гуннер и Раум прикончили ошарашенных стражников сталью. Я собрал тьму, заслоняя само чёртово солнце, и распахнул дверь самой изящной кареты. Внутри сидела Астрид. В руках ее веревка, сплетенная из пламени. Мерцание сполохов огня на веревке заливало бледное лицо королевы золотым свечением. Волосы астрид были насыщенного сапфирового цвета с двумя серебряными прядками спереди. Всю раковину ее заостренного уха украшали серьги, а глаза тонули в бледно-голубом оттенке, из-за чего казались почти серебряными. Королева предупреждающе щелкнула своей огненной веревкой. Ари достаточно рассказал о них, поэтому я знал, что если меня свяжут, то сумею сбежать только если королева сама отпустит. Рядом с ее величеством сидела Тролиха. Часто дыша Астрид прикрикнула на Ходок: «Ступай, приведи своей королеве помощь, идиотка». Ходок зашевелилась, я сделал вид, что пытаюсь схватить Тролиху. Но она в две секунды выскочила из окна и зарылась в землю. Я надеялся, что она найдет дорогу к Малин, дабы рассказать, что мы идем. Астрид обратила свой взор на меня. Да, у королевы были ее огненные веревки, но и страх тоже имелся, и немало. Я лишь раз взмахнул рукой, и пламя на ее зачарованной веревке обратилось в ничто. Глаза Астрид широко распахнулись. Как? В следующий миг я обхватил горло королевы рукой. «Раз ты боишься, что твоих чар не хватит, дабы меня остановить, то... мне, знаешь ли, было совсем несложно». Дыхание королевы стало тяжелым. Она злобно уставилась на меня. Пришел убить меня, мастер теней?» «Нет», — сказал я. «Решать твою судьбу будет твой сын». «Мой сын — пленник», — выплюнула она. «Ненадолго». Челюсть Астрид дрогнула. «Тогда что ты здесь делаешь? Планируешь взять меня в заложники? Ищешь выкупа? Уверяю тебя, мой сын платить не будет?» «Весьма в этом сомневаюсь». Я сощурил глаза. «Нет, королева, я здесь не ради денег. Я лишь устраняю помеху. Твоя дочь сегодня не получит корону. Да и тебя здесь не будет, чтобы на это посмотреть». Впервые глаза королевы заполнила тревога. Не убивай мою дочь. Она была лишь пешкой, только и всего. Я не планирую убивать девочку. Вам не победить. Глаза Астрид заблестели. Слезы? Есть силы и побольше вашей. Да, и ты думаешь, что ты одна из них. Бритта Грим, кажется, считала, что у тебя над днялом странная власть. Это так? «Ты устроила эти обеты, чтобы нарастить свое влияние?» «Тебе не понять». Она отвернулась, задрав нос кверху. «А я не стану тратить ни секунды, объясняя это тебе. Убей меня, плени. За мной последуют другие, с такими же амбициями». Она также жаждала власти, как и Бритта. Астрид заскулила, когда я крепко сжал ее подбородок и чуть не уткнулся в ее лицо своим. Ты начала войну против моей жены. Если бы решал я, то ты была бы уже мертва. Она рассмеялась. Жестокий резкий звук. Такой, от которого у меня волосы на шее встали дыбом. Грядут темные дни. Забирай свой трон. Долго ты его не удержишь. Никто из нас не удержит. Нет, только ты. Когда твой сын тебя победит, то ты станешь его проблемой. С меня было довольно ее безумие, так что я постучал по стенке кареты. Гуннор. Юный принц появился в окошке, а в его глазах плескался бурный восторг. Моя очередь. Я отступил в сторонку, пока Гуннор обходил карету и затаскивал в нее свое длинное тело. Ну что ж, королевушка, ты молча вернешься с нами в лагерь. Когда окажешься там, тебя свяжут, и сопротивляться ты не будешь. Собственно, даже будешь умолять тебя связать. Ты не вымолвишь ни словечко, пока не увидишь своего сына после того, как эта битва будет выиграна. Команда оптимистичная, но сработала. Челюсти астрид сжались. Она застыла и уставилась на нас с новой ненавистью в глазах. Я оставил карету на Раума и Хагена, чтобы те отвезли ее назад к нашему лагерю. Там оставалось достаточно фалькинов и воинов, чтобы охранять неподвижную королеву. Безверховная Верховной Королевы у нас в этой битве станет на одного врага меньше. Если Эрика и Ари были правы, если они нашли принца, то Бракенс сможет заявить права на корону, раз уж его мать была побеждена. Они уверяли нас, что нам же будет лучше, если мы оставим Астрид в живых. Это все часть южных игр и политики. Когда правителю присягали в верности, это значило больше, чем если предшественник просто умирал. «Мы уже поняли, как выгодно иметь в союзниках заморского короля. Когда Бракен зайдет на престол, то у нас их будет двое. Еще лучше». «Она готова, Кейс?» Я обернулся. Това вышла из коттеджа, почесывая кончик уха, на котором прежде был заостренный колпачок. «Она вам поверила?» «Нам хватило Эрики. Один взгляд на кузину и принцесса поверила всему, что та сказала. Она постарается отсрочить сами обеты». Я тебе говорю, у нее в глазах прямо огонёк зажегся. Когда она узнала, что мы планируем спасти ее брата, она будет нам верна. Если все прошло по плану, то принц был уже у Софии. Если Ари хватит сил, то его иллюзии сделают так, что никто не заметит пустых камер. Я мысленно пробежался по следующим этапам. С этого момента Това Эрика и Элиза будут держаться рядом с Сигне. Они проникнут во дворец со взрывоопасными порошками и разложат их повсюду. Вален будет возле моста и рек. Сол и Тор должны выжидать лежа глубоко в ущелье. Барт пойдет с Исаком и Ником. Они отвлекут стражников у разных ворот и установят ловушки. Херия, Джунис и Халвар возглавят лучников на холмах. Я буду ждать с остальными возле самых ворот, пока не замечу сигнал, что нам пора начинать последний этап. Финальное сражение. Я всмотрелся в далекие ворота. Скоро. Скоро мы встретимся с судьбой лицом к лицу.